Война в воздухе Если сильнейшие мехкорпуса Юго-Западного фронта так и не удалось сосредоточить на исходных позициях для контрударов, то ВВС ЮЗФ по-прежнему действовали весьма энергично. Описание дня 25 июня Шродок начинает словами: С первым лучом Солнца советские самолеты снова в небе. Колонны 11-й танковой дивизии и приданных ей частей 25 июня активно обрабатывались большей частью бомбардировочных соединений ВВС Юго-Западного фронта. 17-я авиадивизия выполнила 113 вылетов, которых было сброшено 360 ФАБ-100. Собственные потери авиадивизии составили 1П2 сбитым истребителем и 1СБ с зенитной артиллерией. 19 я авиадивизия выполнила 64 самолета вылета по колоннам в районе Шуровища Берестечка, сбросила 277 ФАП-100. Потери составили 3 СБ. 18 я авиадивизия сбросила 20 тонн бомб в 36 самолета вылетов по району крыстыно берестечко Один ДБ-3 был сбит зенитным огнем противника. Также движущиеся по дороге берестечка Радзихов колонны штурмовались истребителями 15-й авиадивизии. Большинство авиасоединений выполнили по два налета: один утром, другой во второй половине дня. Пожалуй, только 62-я авиадивизия провела день по большому счету впустую. Она была ориентирована на удары в районе Севернее Ковеля, выполнила 54 самолета вылета, потерь не понесла. Но как мы сегодня знаем, немецкие мехсоединения на этом направлении не действовали, и вообще район Ковеля был на периферии наступления группы армии Юг. Немецкие пилоты истребителей заявили 25 июня об уничтожении 30 советских самолетов. Больше всего сбитых записали на свой счет летчики второй группы эскадры Й-3. 16 самолетов, в основном, в районе Берестечка. Новые п 2 поначалу записывали как французские по шестьдесят 63 Наименование п 2 появляется в заявках пилотов пилотах день-два спустя. Деятельность Люфтваффе и сталинских «Соколов» в ЖБД-48 корпуса оценивали следующим образом. Как и ожидалось в штабе корпуса, русская авиация, осознав положение с рассвета, наносит непрерывные удары по выдвинувшимся далеко вперед частям корпуса. Хотя это замедляет наступление, наша истребительная авиация уже начинает показывать свою эффективность. Не лишним будет напомнить, что на 25 июня корпусу были поставлены в качестве очередных задач Острог и Кременец. Ни тот, ни другой пункт достигнуты не были. Но в целом задача прикрытия колонн танков и автомашин не была первостепенной для Люфтваффе. В этот период пятый авиакорпус продолжал операцию по уничтожению советской авиации на аэродромах. На этом поприще, несмотря на то, что аэродромы давно уже не были спящими, немцам удалось добиться некоторых успехов. Так, на аэродроме Гоголев было уничтожено 7 ТБ-3 14-го тяжелого бомбардировочного авиаполка. На аэродроме Зубов внезапным налетом в 7.20 утра были повреждены 5И16 и 1И153. На аэродроме Поповицы жертвами авиаудара стали 1СБ и 5И15.